«Ты помнишь, как мы встретились в Париже?» «Я помню, что мы встречались», — сказала Фабьен с извиняющейся улыбкой. «В мечети», — напомнил Андреас. «А в другой раз пошли в кино. Пленка порвалась, и фильм так не показали до конца. Кто-то вошел и рассказал, чем все кончилось. Этого я не помню». «Это было так давно», — сказала Фабьен. «С тех пор много чего случилось». «Только не для меня», — ответил Андреас. Они вышли к опушке и остановились. Дорога продолжала идти прямо вдоль гравийного карьера между полей и лугов к ближайшей деревне. — Ты счастлива? — спросил Андреас. — Я не несчастна, — ответила Фабьен. — Пойдем обратно. Андреас сказал, у него такое чувство, что он совершил огромную глупость, которую теперь уже не исправить. Я до сих пор прекрасно помню, как писал письмо. Сидел в пиццерии неподалеку от Гранд-Опера. Был вечер, я был один и стал записывать в блокноте, как мы познакомились, как ездили на пруд, как я поцеловал тебя, нашу историю. Написал, что я хочу, чтобы она продолжалась. Будь у меня марка и конверт, я бы, наверное, сразу отослал письмо. А на следующее утро уже не решился. Они помолчали. Андреас задумался, долго ли продлилась бы их связь. Оба были тогда так молоды. Наверное, он бы сделал Фабьен несчастный. Наверное, они бы уже давным-давно расстались. Или по-прежнему оставались парой. Одной из тех пар, которые живут вместе из страха одиночества. Они не подходили друг другу. Прежде ему казалось, что это неважно. Андреас был готов поверить, что его любовь длилась так долго, поскольку у нее не было продолжения. Спросил Фабьен, о чем она думает. — Ни о чем, — ответила Фабьен. — А как смотрит на наши встречи твоя подружка? С ней все кончено. Она вернулась в Париж? У нас не было ничего серьезного. Расскажи мне о ней. Андреас ответил, он не знает, что можно рассказать о дельфине. Ему не хотелось вспоминать о ней, не хотелось говорить о ней, тем более с Фабьен. Как она выглядит? У нее короткие каштановые волосы, приятное лицо. Она от такого же роста, что и ты, но не такая подтянутая. Сколько ей? Двадцать четыре. Ты ее любишь? — Наверное, нет. — Уж точно не так, как любил тебя. — Как люблю тебя, — подумал он, но вслух этого не произнес. Сказал, было время, когда он мог представить себя остепенившимся отцом семейства, но потом оно прошло. И едва ли он жалеет об этом. Он не уверен, что ему хочется той любви, какой хотелось в двадцать. А она? Она тебя любит? — Не знаю. — Кажется, да. — Да. «Тебе этого недостаточно?» Фабьен спросил, почему Дельфина уехала. Андреас хотел рассказать о том, что больше не вернется в Париж, останется в деревне, но внезапно этот план показался ему нелепым. Он приехал сюда из-за нее. Если их история кончится, то не будет и причины оставаться. Сказал, что они с Дельфиной поссорились из-за одного пустяка. «Меня это не касается», — ответила Фабьен. «Они вернулись к домику». Фабьен сказала, ей пора, ее мужчина наверняка скоро вернутся, и ты встретишь их обедом. — Да, — ответила Фабьен, — я встречу их обедом. — Ты расскажешь об этом Мануэлю? — О том, что произошло. Фабьен покачала головой. Зачем? Она протянула Андреасу руку и пожелала ему всего хорошего. Он поцеловал Фабьен в щеку, она села на велосипед. Отъехала на несколько метров, потом остановилась. — Чуть не забыла сказала она слезла с велосипеда и вынула из кармана куртки книжечку которую привез ей андрес он подошел к ней но книжку не забирал ты прочла ее да и что же наверное есть сотни таких историй как наша но все эти подробности то что я называл тебя мотыльком это прозвище придумал мануэль он первым меня так назвал а кошка, которую Она покупает, вернувшись в Париж. — У меня никогда не было кошки. Андреа спросил, уверена ли она. фабен рассмеялась, кошка была в какой-нибудь другой. — Так, значит, это ваша с Мануэлем история? — Нет. — ответил фабен Это наша история. С Мануэлем у нас не история. С Мануэлем — реальность. Они стояли и смотрели друг на друга. Потом Фабьен обняла Андреаса и поцеловала в губы. Это был ее первый поцелуй. Губы у фабен были сухими и жестковатыми, как у совсем юной девушки. Поцелуй длился долго, пока ей хватало дыхания. «Возьми эту книжку себе», — сказал Андреас. Когда они, наконец, перестали обниматься. Фабьен улыбнулась. Без лишних слов села на велосипед и уехала. Андреас смотрел ей вслед. фабен встала на педалях, велосипед раскачивался туда-сюда дорога шла по опушке через луг со старыми плодовыми деревьями мимо крестьянского двора доехав до первых деревенских домов фабен превратилась в желтую точку андреас вернулся к домику и сел натянувшуюся вдоль фасада скамью он ослаб но в мыслях у него появилась такая ясность какой не было уже много месяцев Андреас не испытывал ничего кроме облегчения и равнодушия Словно сбросил с плеч ношу, тяготившую его восемнадцать лет. Возможно, отправь он тогда письмо. Жизнь прошла бы по-другому. Возможно, в этом и состояло утешение. Получив отказ от Фабьен, он давно уже перестал бы ее ждать. Андреас попытался вспомнить то время, когда они были вместе, но на память приходили одни и те же сцены. Лес, пруд, парижское кино. андрея вспомнил все до мельчайших подробностей, видел Мануэля, Беатрис, парней и девушек, которые были вместе с ними тем летом, даже самого себя. Только Фабьен он почему-то не мог разглядеть отчетливо. При своем прощальном поцелуе, в своем первом поцелуе, фабен наконец-то ожила. Один этот поцелуй и имел значение. Он вспомнил свое детство, свою юность, когда всей душой предавался счастью или несчастью, любви или страху, когда время замирало и выхода не было. Ему не хотелось влюбляться, как в двадцать, но иногда не хватало полноты тех чувств и тех мгновений, когда внезапно все заканчивалось, ощущение совершенной бессмысленности происходящего и в то же время абсолютной свободы. Незамутненного взгляда на мир — от красоты которого перехватывал дыхание, цветов, форм, мельчайших деталей, текстуры дерева или облупившейся краски, висящего на кнопке листочка бумаги, следов ржавчины на кнопке. Он провел рукой по скамье, на которой сидел по обветшавшей от непогод стене, к которой прислонился, глубоко вдохнул, почувствовал влажность воздуха, шедший из леса запах гнили и сладковатый аромат каких-то поздних цветов. Он мог вспоминать о чувстве, но уже не испытывал его. Наверное, они с Фабиен больше не увидятся. Увидится или нет, не имело никакого значения. Их история кончилась. Одна из многих, бесконечно многих историй, начинавшихся и заканчивавшихся каждую минуту. Андрей прошел вдоль объездной дороги, потом свернул в деревню. По пути ему встретилась небольшая продуктовая лавка, где он в детстве покупал сладости. Возвращаясь из школы, Андреас заходил сюда и, если у него были деньги, покупал шоколадку или печенье. Тогда ему постоянно хотелось есть. В перерывах между завтраком, обедом и ужином он поглощал огромное количество сладостей, а со временем аппетит у него испортился. Иногда за день он не съедал ничего, кроме двух сандвичей. На обед и ужин. Войдя в лавку, Андреас прошелся вдоль полок, купил бутылку вина и две шоколадки. На кассе работала девушка. Судя по диалекту, она была приезжей. Сделал какое-то замечание о погоде. «Неважное получилось лето», — сказала она. Андреас кивнул и ответил, «Можно лишь надеяться, что осень будет получше». Вдруг еще потеплеет, — предположил он. Продавщица сказала, что не верит в это. Андреас пошел вниз по улице, на которой вырос. Стоял полдень, и в саду никого видно не было. Один дом перекрасили в другой цвет, к другому пристроили гараж. В остальном все похоже было по-прежнему. Высокую сосну напротив родительского дома срубили. От нее остался лишь пень, а рядом посадили новую маленькую сосенку. Пройдет еще не один десяток лет, прежде чем она дорастет до высоты той, что срубили, — подумал Андреас. Он до этого не доживет. Брат и Беттина тоже, даже их дети, вероятно, не доживут. Когда Андреас вошел в сад через скрипящую калитку, у окна появился Вальтер. Недоуменно поглядел на Андреаса. — Ты что здесь делаешь? — крикнул он. Через мгновение он уже бежал по садовой дорожке. Остановился в двух шагах от Андреаса. Казалось, он не знает, что делать. Андреас тоже помедлил. Потом обнял брата. Вальтер неумело ответил на объятие. — Заходи, — сказал он. — Мы как раз за стол садимся. Андреас протянул ему бутылку вина. «Бордо — Бордо! — с видом знатока, — произнес Вальтер.